В этот момент шали внезапно поднял голову. «Кого назначили к тебе учителем? Еноха!» «Угу!» — глаза шали округлились. «Самого Еноха везет же некоторым. Ну и как он?» «Очень милый старик», — сказал я. «Старик!» — хохотнул шали «Ты хоть знаешь, сколько ему лет?» «Ну, наверное, пятьдесят, шестьдесят». предположил я 22 дорогой мой всего 22 не может такого быть ищи как может единоборство с ангелами не проходит бесследно да он что такое упоминал я толком не понял а вот послушай тебе это будет полезно шали откинулся назад прислонился спиной к стене точно как кифа и начал говорить ян считался чудо учеником но ну, вроде тебя тоже выдающиеся способности тоже огромные надежды знаки и внимания страны глав направлений личная опека наставника словом похожей истории улавливаешь он явно хотел меня задеть но я вовсе не думал обижаться на своего друга не знаю что он сам думал про наши отношения но для меня кифа и шали стали друзьями И в моем сердце не было ни обиды, ни горечи, только небольшое сожаление. Конечно, я был бы рад, если бы Шалли вел себя подобно Кифе, прямо и откровенно говорившего о своей дружбе. Но люди все разные и дружат по-разному. Возможно, Шалли просто не умеет вести себя по-другому. Его приязнь выражается вот таким вот странным образом. В дружеских чувствах Шалли я не сомневался. Почему, не знаю. но события следующих месяцев подтвердили справедливость моих ощущений. Так вот, способностью Еноха были к определенному делу, — продолжил шали не дождавшись моей реакции на подковырку. — Он родился прирожденным скороходом. Это вовсе не тот, кто умеет быстро бегать, на двух ногах далеко не убежишь, и быстро тоже. А с лошадьми, как ты знаешь, у нас всегда туго. Поэтому царь Соломон, когда строил храм, обучил несколько десятков человек искусству использования желтой линии. Тебе Енох уже объяснил, что это такое? Да, объяснил, правда, в самых общих словах, но пока с тебя достаточно. Енох знает, кому что рассказывать, можешь на него положиться. Так вот, у царя работало 80 тысяч каменотесов. и семьдесят тысяч носильщиков, да еще десять тысяч управителей работ в Ливанских горах. Чтобы справляться с таким количеством людей, нужны быстрые гонцы. Вот царь отобрал сорок человек, способных распознавать желтую линию и обучил их всяким премудростям. Начиная с них, эти секреты передаются от учителя к ученику. Только в наши дни настоящих скороходов почти не осталось, а... Секретами владеют лишь в хирбе кумрань «А как Енох попал на Хермон?» «На Хермон!» — повторил Шали. «Да, на Хермон просто так не попадешь. Наставник послал Еноха в Дамаск к сирийским братьям. Ты, надеюсь, слышал про дамасскую общину Исеев? Еще бы! Это потомки учеников Учителя Праведности, оставшиеся в Сирии? Точно! И путь у них иной, чем в нашей обители». они живут сами по себе не подчиняясь никому кроме пастыря пастыря переспросил я да небрежно отмахнулся шали так они называют своего наставника но не в том суть от других скороходов Енох отличался быстротой он носился вдоль желтой линии словно золотое кольцо по смазанной жиром нитки поэтому мы его и послали в сирию а путь туда лежит через хермон Но зачем посылать гонцов? Разве в Дамаске нет вестников? Видимо, нет. Возможно, наш сумасшедший царик перерезал. С ним останется. А может быть, голос наставника там не слышен. И есть вещи, которые наставник не хочет вбрасывать в пространство, а считает нужным высказать с глазу на глаз через гонца. Ведь Скороход обычно заучивает послание наизусть, а потом повторяет его перед получателем, словно перед ним стоит сам посылавший. Так вот, послали Еноха в Дамаск, а на Хермоне желтые линии уходит под самые облака. Потому-то ангелы, которых Всевышний посылал испытать сынов человеческих, спускались с небес на землю именно на Хермоне. разве ангел не может спуститься, где ему заблагорассудится? Обычный ангел может, он ведь бесплотен, ему все равно где опускаться. Но эти ангелы обладали телом, как люди. Оттого они и не выдержали испытаний, стали развратничать с дочерьми человеческими. Ангел, воплотившийся в человека, может спуститься с неба на землю только по желтой линии. И только на Хермоне? Не знаю, наверное, есть другие места, но нам известно про Хермон. Так вот, когда Енох увидел эту линию, он чуть с ума не сошел. Он, оказывается, бедолага, всю жизнь мечтал взлететь в небо, как птица, а вынужден мотаться возле земли. Это ж нам потом рассказал, когда вернулся в обитель. Желтая линия прямо в небо уходила, под облака. Енох поначалу боялся подниматься высоко. Взлетел локтей на двадцать, огляделся и вниз. Посидел немного, отдышался, от высоты у него дыхание перехватило, и снова поднялся, уж ушлоктей на пятьдесят. И тут, по его словам, словно бес в него вселился. Ему стало смешно, и страх совсем пропал. Поначалу он вдоль этой линии летал, вверх-вниз, вверх-вниз, разгонится сверху и скользит вдоль желтой линии с десятых стадий до такой скорости, что все вокруг сливается в полосы. Ветер свистит, птицы испуганно в сторону разлетаются, а он несется быстрее орла. Забыл про Дамаск, забыл про поручение, а идеи сня тоже позабыл. Ночью, когда луна выкатилась на небосвод, нашептал ему без до нее добраться. Посмотрел енох, а линия желтая вроде как прямо к луне уходит, ну и стал подниматься. Так высоко добрался, дышать тяжело стало, вся Галилея под ним лежала, кинерет в лунном свете переливался, точно капля на ладонь Мы спрашивали у не страшно было? Он говорил, нет, тогда не страшно. Веселье какое-то им овладело бездумное. Смеяться хотелось, не переставая, ногами болтать. В общем, вел он себя совершенно непотребно, пока на небо взбирался. Но сколько ни поднимался, луна ближе не стравилась, а вот облака те действительно рядом оказались. Когда до них совсем мало осталось, вдруг увидел енох, кто-то из облака вылетел. Птица, не птица, человек, не человек. Три пары крыльев. Одной парой машет, другой прикывает ноги, отречи лицо. Когда понял енох, кто к нему летит, веселье куда-то пропало, И страх его охватил безмерный. Глянул он вниз и чуть не умер от ужаса. Земля так далеко внизу, что огромные дубы на склоне Хермона с соринками кажутся. А Серафим все ближе и крыло одно. вытянул по направлению к Еноху. Точно схватить его хочет. Вспомнил он тогда, как носился вниз по линии. И припустил во всю мощь, думал от Серафима удрать. И действительно, летел он очень быстро, словно падал. Сердце к горлу подкатило, глаза от ветра почти закрылись. Падает он и видит, как Серафим медленно так важно подлетает к нему. И ни одно перо на крыльях не шевелится, а белый хитон, не развивается вовсе, словно он и не летит, а стоит на месте. Протянул он крыло к еноху и взял его за ухо, будто пальцами ухватил. Енох рот раскрыл, чтобы закричать, только воздух внутри ворвался и дыхание перебил. А Серафим: "Давай его за ух тягать". И не больно вроде, а только такая тоска грудь Еноху заполнила, жить не хочется. И стыд невообразимый. Егорич ужасный и дрожь в каждой жилочке. В общем, стал он жизнью прощаться, как вдруг вспомнил о поручении наставника Кто же его доставит, если он умрет? И слова поручения вдруг сами собой из памяти всплыли. Серафим, словно тоже их услышал, повернул лицо свое, крыльями прикрытое к Еноху, и глянул на него сквозь перья. Енох, говорит, точно молния оттуда сверкнула и померкла все вокруг. Очнулся он на земле. Тело болит, точно били палками. Еле-еле поднялся, собрался силами и пошел искать, где линии с небес спускается. Долго шел. По дороге пить захотелось. Он с собой обычно ничего не брал, чтобы быстрее добираться. Да и не нужно было. На бегу ни есть, ни пить не хочется. А тут в горле все пересохло. Увидел ручей горный, подошел ближе, рухнул на колени, увидел отражение и чуть снова сознание не потерял. Из ручья на него смотрел старик. «Так вот как оно!» — закончил шаль рассказ и, оторвавшись от стенки, снова наклонился над свитком. «Некоторые думают», — добавил он, вот им все позволено. Это их и губит. Подумай об этом шо, подумай хорошенько». «Погоди, погоди!» — остановил я шаль уже опустившего голову над свитком. «А дальше что было? В Дамаске и ног добрался?» «Добрался, конечно, добрался и поручение передал». Оно-то его и спасло. Если не наставник, на землю бы мертвое тело опустилось, а не наш енох. Но слово «наставника» имеет силу не только на земле, но и в небесах. А способность у него не отнялись? Да вроде нет. Бегает также же шустро. Он в обители почти не бывает. То в Ливаново наставник посылает, это в Дамаск, то в Александрию. И на раздаримо до добирается. Так его ради меня в обители оставили? Конечно. Я ведь уж сказал, тебе повезло. Обычно Енок занимается с продвинутыми учениками на высоких уровнях обучения, но чтобы его послали объяснять азы начинающему, про такое я слышу впервые. Но он снова начал опускать голову к свитку и я опять помешал ему. — Шали, пожалуйста, еще один вопрос. — Но только один. — Хорошо. Мне Малик сто один раз повторял, что наше учение устное поэтому... Никаких записей делать нельзя, оно же все учит наизусть. А ты не поднимаешь головы от свитка, как же так? Хороший вопрос, — улыбка шаль напомнил мне Малиха. Только ответ на него очень прост. Я не учу, а вглядываюсь. «Есть понятия, которые невозможно выучить. Они должны сами войти в твою голову. Единственное, что можно делать, — это долго вглядываться в написание букв. тогда знание само живет внутри. Все, отверь на ним, Шай». «Шали, Шаленька, пожалуйста!» — умоляюще протянул я. «Отверь только, где Кифа?» Его посадили под паука. «Под паука? А это что?» «Узнаешь, узнаешь в свое время». «Это опасно, шали Да нет, просто проверка и экзамен. Если провалит, вот тогда будет опасно для его будущего мира. Но не для тела. Все, Шу, больше я не отвечаю ни на один твой вопрос». шали резко опустил голову к столику и погрузился в рассматривание свитка. Я вздохнул и принялся за упражнение. Слишком много вопросов осталось незаданными. А те, на которые были даны ответы, оставались во многом непонятными. В следующие несколько часов прошли в полном безмолвии, нарушаемом только легким потрескиванием фитилька. Мне хотелось узнать, когда шали закончит занятие, но он, похоже, намеревался сидеть над свитком до самого утра. Мои упражнения шли из рук вон плохо. Ничего не получалось». Тепло пропадало почти сразу, а используется это енох, и я не решался из-за утомления. В конце концов, устав от бесполезного разведения и сведения ладони, я попробовал осторожно вывести наружу утомления из обеих рук, но не сталкивать их, как когда-то, а лишь потихоньку коснуться одним другого. Ничего не произошло. Каждая рука словно уперлась во что-то мягкое. плавно прогибающиеся под малейшим нажимом, но вместе с тем довольно прочные, не поддающиеся дальнейшему углублению. Как будто я давил на мех, наполненный оливковым маслом, мех, частично опорожненный, в котором оставшееся масло под нажимом мягко перекатывалось из одного края в другой. Я спрятал томление и опустил руки. Было уже поздно, мои глаза начали закрываться сами собой. Неутомимый Шалли по-прежнему сидел в прежней позе, низко склонившись над пергаментом. Дрожащий огонек фитиля окрашивал в желтый цвет его волосы и щеки, и я невольно подумал, да чего красив мой товарищ. Кифа не пришел ни в дом собраний, ни к завтраку. Ты не о том думаешь, буркнул шали заметив встревоженные взгляды, которые я то дело бросал на пустое место за нашим столом. Я только пожал плечами. Когда мы сменили одежду, я уверенно двинулся к двери. шали остановил меня. Сегодня я провожу тебя вместо кифы. — Зачем? — Обитель — самое безопасное место в мире, — шали покачал головой. — Слушается старших юноши. — И не спорь, у меня нет времени на препирательство и объяснение. И мы двинулись по коридору. Путь был настолько привычным и знакомым, что я мог проделать его с закрытыми глазами. Страх перед неизвестными обидчиками улетучился, я чувствовал себя в зеленоватом сумраке подземелья легко и свободно. — Ты вот что, — вдруг сказал Шалли, — не думай, будто енок только бегать умеет, доноситься вверх-вниз по желтой линии. История на Хермоне случилась шесть лет назад, он тогда еще совсем мальчишкой был, вроде тебя сейчас. А с тех пор многое с ним произошло, в духовном смысле, я имею в виду. Енок — большой праведник и очень-очень большой мастер своего дела. Чем лучше ты будешь прислушиваться к его советам, тем выше поднимешься. Это я тебе говорю как товарищ. Сладкие слезы проступили на моих глазах. Я знал, всегда знал, что шали только притворяется и что за внешним слоем насмешек скрывается доброе и чистое сердце. Я было хотел сказать ему несколько сердечных слов, как... Он почувствовал, что слишком раскрылся, мгновенно спрятался. Как старший товарищ, добавил он, прибавляя шаг. Чтобы не отстать, я тоже ускорил шаги. Шали наподдал, я вслед и вскоре мы почти бежали по коридору. Наверное, он хотел проверить, как я ориентируюсь в темноте, не споткнусь ли о выступы полы, не испугаюсь ли столь быстрого передвижения, но я не отставая, следовал за ним и вскоре мы оказались в круглом зале. «Тебе туда!» — ткнул он рукой в сторону арки, под которой начинается коридор, ведущий в комнату Еноха. «Ну, будь здоров до вечера!» Но Он резко повернулся и мгновенно исчез в другом коридоре.